Глава десятая. Голос как гром, резкий, низкий и очень злой. И я знаю, кому он принадлежит. Джеймс Бонд, то есть Алексей Николаевич. Не успеваю испугаться, когда он резко отрывает от меня Кирилла, и тот летит куда-то в сторону. Вскрикиваю от неожиданности и замечаю пристальный, прищуренный взгляд. Все в порядке с тобой. Мгновение он как будто изучает меня, мое состояние. Я хлопаю глазами, потом начинаю быстро-быстро кивать. Говорить почему-то не могу. Только вижу краем глаза фигуру Кирилла и его руку. Он готов напасть. Открывает рот, чтобы крикнуть. И мой крик накладывается на движение моего нового гостя, который стремительно разворачивается, хватает Кирилла и вытаскивает его в коридор. И я слышу звук удара и хруст. «Мне страшно. Очень». Это мне напоминает, напоминает то, что я хочу забыть. Вылетаю в коридор, вижу пригвожденного к стене Кирилла и перекошенное лицо моего нового работодателя. Ты, сука, если ты... Не надо, пожалуйста, отпустите его, пусть уходит. Бонд поворачивается. Нет, сейчас он скорее похож на какого-то другого героя. Снова почему-то смотрит, прищуриваясь. Жалеешь его? Или, может, я вам помешал? — Что? Он серьезно? Почему-то вот сейчас сильно обидно. — Я просто против насилия. — Против? Мне кажется, он как раз собирался тебя там, нет? Вспыхиваю, как спичка резко. Он бы не стал, он... Просто отпустите его, он уйдет. Алексей Николаевич ухмыляется, но слушает. Опускает руку, осторожно ловит каждое движение Кирилла, чтобы тот не бросился на него или на меня... Кирилл смотрит из-под лобия недобрым взглядом, но ничего не делает. Извинись перед девушкой. Алексей Николаевич говорит тоном, нетерпящим возражений. Кирилл ухмыляется. Прости, клубничка, не рассчитал. Свободен. Будущий босс указывает на дверь, и Кирилл двигается в том направлении, у выхода оборачивается, усмехается, глядя на нас, но ничего не говоря, скрывается в подъезде. Мы с Александровским молчим. Я не знаю, что сказать, правда. Ситуация дикая и противная. Не нахожу ничего глупее, чем спросить, что вы тут делаете? «Что?» Он опять смотрит на меня как-то по-особенному пристально. Почему-то хочется поежиться под этим взглядом. «Спасаю вас, видимо. Или нет? Может, я не прав?» «Спасибо. Я... Ой, я на работу опаздываю. Маршрутка!» Я бегом возвращаюсь в комнату, он идет за мной. прикрывая дверь. Я хватаю сумку, плащ, поворачиваюсь к выходу и чуть не сталкиваюсь с ним нос к носу. «Какая работа? Вещи собирайте, переезжать будем». Он снова говорит мне «вы», и это как-то пугает. «Я... я не знаю, мне... на работу, правда? Там занятия. В младшей группе. Теряюсь, так сложно с ним разговаривать». «Когда? Время точно». Голос звучит жестко, требовательно. В десять, ровно в десять. А сейчас девять только. За час соберете часть вещей, до садика я вас подвезу. Я не успею, мне надо быть в половину, подготовить все. Я мнусь, мне неудобно отказываться, и хотелось бы поехать с ним. Хорошо, до которого часа работаете? Опять прищуривается. Я вообще до шести, но иногда задерживаюсь. Почему? Не успеваете? Теперь бровь приподнимает. «Нет, просто... Не могу же я ему сказать, что иногда мне просто не хочется возвращаться домой. В эту квартиру, в эту комнату. Несмотря на все хорошие воспоминания. Сегодня в шесть я за вами заеду. Привезу вас сюда, будем собирать ваши вещи. Здесь вам оставаться нельзя, ясно?» «Да». «Что да?» «Мне ясно». «То есть вы согласны переехать к нам и работать у нас?» «Согласны. Он разве спрашивал о моем согласии?» «Мне ясно, что оставаться тут я не могу. А вот куда мне ехать? Я могу снять квартиру». Как-то так получается, что он поворачивается и почти прижимает меня спиной к двери. «Лика!» «Что?» Я тону в его глазах. Меня опять парализует. Но не так, как с Кириллом. Не страх. Другое. «Лика!»